Глава двадцать первая. «А зачем я, по-твоему, явился сюда?» Я открыла рот, но не нашла слов. Казалось, пол подо мной задрожал. У меня ушло несколько секунд, чтобы полностью осознать то, что он сказал, и что это может означать. «Ты пришел, чтобы исполнить сделку?» «А у нас есть выбор», — отозвался Эш. «Я не могу оставить тебя здесь после того, что произошло». Он указал на обмякшее тело Тавиуса. "Принцесса или супруга, но ты убила преемника короля". Я заморгала. "Ты сам собирался его убить". "Да", он перевёл взгляд на меня. "Но я первозданный. Ваши смертные законы ко мне неприменимы. Ты хотела его убить". Его серебряные глаза засияли ярче. "Я ни секунды не сомневаюсь, что он это заслужил". заслужил, но ты исполняешь сделку только за тем, чтобы я не попала на плаху? Да тебе только сейчас дошло. Он сдвинул брови, и в его голосе зазвучало недоверие. Постой. Ты вообще не ценишь свою жизнь. Я даже не потрудилась ответить. Под его кожей замерцал едва сдерживаемый гнев. Ты убила его, полагаешь, что я оставлю тебя одну справляться с последствиями? Прости, но с чего бы мне думать иначе? Ты отказался следовать условиям сделки, которую сам же заключил. Ты понятия не имеешь, о чём говоришь. У меня вырвался хриплый смешок. Я точно знаю, о чём говорю. Я была готова выполнить договор, заключённый моим предком. Это из-за тебя я потерпела провал. Но я остановилась прежде, чем выдала бы свою осведомлённость, что сделка ограничена во времени. Если он поймёт, что мне это известно, то может обнаружить и остальное. Я заставила себя выдавить. Но за это заплатила я. На его челюсти задёрглась мышца. Как именно ты за это заплатила, принцесса? с вызовом спросил он, и у меня напряглась спина. Тебе ведь вернули твою жизнь, свободу выбирать, что делать, а это, как я уже знаю, ты очень ценишь. Я изумлённо уставилась на него. Сердце замедлило ритм, а потом ускорилось. Ты серьёзно об этом спрашиваешь? Он неловко дёрнул головой в сторону Тавиуса, а потом посмотрел на меня. В его глазах бурлил итер. Как же ты заплатила? Я ни за что не расскажу ему о том, какой была моя жизнь. Никогда не покажу свои раны. Хотя, может, я уже сделала это, судя по тому, как он сверлит меня взглядом. словно пытается проникнуть в мои мысли. Что к этому привело? Он сделал осторожный шаг вперёд. Что они сделали с тобой? Этот вопрос проник сквозь бурю эмоций. Меня затопило раздражение, которое всегда сопровождало мысли о моей семье, и это стало благословением. Это было знакомо. На этом можно опереться. Я сосредоточилась на этом чувстве, вспоминая инструкции Сира Холланда. И следую им шаг за шагом, пока не перестала ощущать стыд, пока не перестало казаться, будто я задыхаюсь. "Впечатляет", прошептала я. Я уставилась на него. "Что? Ты?" Я скривила губы. Пустая лесть, последнее, что мне нужно. "Ты никогда не собирался за мной приходить". Я уже знала это, но услышать подтверждение совершенно иное. Правда? То, что я сказал 3 года назад, не изменилось, ровным тоном ответил он. Но возникли эти обстоятельства. Теперь я исполню условия сделки и заберу тебя как супругу. Я вскинула брови. Ты даже если бы постарался, не смог изобразить меньший энтузиазма. Эш ничего не ответил. Это не должно иметь значения. Важно, что он берёт меня в супруги. Это даст мне реальную возможность, шанс «Шанс королевству». «Но мой язык...» «Боги, не могу его контролировать, и это оскорбительно». «А если я не хочу быть твоей супругой?» «Льесса, сейчас не имеет значения, что хочет каждый из нас. Таков расклад. И нам придется с этим смириться. Я не брошу тебя здесь». «Я недоверчиво подалась назад. И я должна быть за это благодарна?» Эш самодовольно ухмыльнулся. «Я не брошу тебя здесь». Я бы не осмелился просить твоей благодарности. Это было неизбежно, так или иначе это бы произошло. Потому что ты устроил это, едва не завопила я. Ты заключил сделку, и я пришёл, чтобы выполнить её, прокричал леш, напугав меня. Его глаза казались осколками чистого льда. Выбора нет ни у тебя, ни сейчас. Даже если тебе удастся избежать наказания за то, что здесь произошло, я объявил свои притязания на тебя перед всеми. Молва разойдётся, и в конце концов привлечёт внимание богов и других первозданных. Они начнут интересоваться тобой, может даже решат, что ты имеешь на меня какое-то влияние. Они будут тебя использовать, и какова бы ни была твоя плата последние 3 года, Она ничто в сравнении с тем, что они сделают. У меня множество врагов. Я отчетливо вспомнила, как он это сказал. В моей голове возникло столько вопросов. Я хотела побольше узнать об этих врагах, как именно он их заполучил. Хотела понять, зачем им влиять на него, чего они надеются добиться от первозданного смерти. Я не представляла, у кого хватает смелости навлечь на себя его гнев. У меня появилось множество вопросов. Но ни один из них не имел значения как и причина, по которой он решил исполнить сделку. Я смеялась над троимым самолюбием Тавиуса, но сама была ничуть не лучше. Причинами могли быть жалость, сочувствие, выжделение или просто то, что ситуация вышла из-под его контроля. Причины, стоящие за его решением, мне были важны. Важна только лоссания. Я отвернулась от него, и на миг мой взгляд упал на Тавиуса. Я закрыла глаза. Чего я добиваюсь, споря с первозданным? Спор вряд ли поможет завоевать его любовь и спасти Ласанию. В груди резко кольнуло, и я не могла этому помешать. Покончи с ним. Вспомнилась, что чувствовала, когда сидела рядом с ним у озера. Как он вызывал у меня улыбку и смех. Как легко было с ним разговаривать. Боль в груди усилилась. Я отбросила прочь все воспоминания и заставила себя думать о куперах, о родителях и детях, лежавших бок о бок в кровати. Держась за этот образ, я резко выдохнула и открыла глаза. Эш смотрел на меня. Некоторое время мы оба молчали, потом он заговорил. Выбора больше нет. Прошу за это прощенье. Я обхватила себя руками, сбитая с толку по множеству причин. В его голосе прозвучало искреннее сожаление, и я не понимала почему. Мы оказались в этой ситуации из-за сделки, которую он заключил. Всё, что я должна была сделать, это из-за его выбора. Он протянул руку, и мне отчаянно захотелось убежать. Я хочу попрощаться с родными. Нет, мы уходим сейчас же. Но я стояла на своём. Почему мне нельзя попрощаться? Он оставился на меня холодным взглядом, потому что если я ещё раз увижу женщину, которая, кажется, приходится тебе матерью, я скорее всего убью её за то, что она умоляла пощадить это дерьмо. Я замерла. Несомненно, он говорил правду. Он убьёт её. И какая-то мрачная и свирепая часть меня хотела это увидеть. Со мной что-то не ладно. Моя семья узнает, что я с тобой, спросила я. Эш кивнул. ме сообщил. Я вложила свою дрожащую руку в его. Между нашими ладонями пробежал разряд, и Эш крепко сжал мою руку. Воздух застрял у меня в горле, когда с пола поднялся белый туман, достаточно густой, чтобы скрыть трещины в плитках. Туман за клубился по подолу моей ночной рубашки. Он стал гуще, когда Эш шагнул ко мне. Его бёдра коснулись моих, и я ощутила аромат цитруса. Он поймал и удержал мой взгляд, дотронувшись кончиками пальцев до моих щеки. Туман поднимался, скользя по моим ногам, по бёдрам, когда он обвёл наши руки холодной и шелковистой. Меня охватила паника, как бы я ни боролась с ней. "Может, немного жечь", сказал Лэш, и серебро в его глазах завихрилось, смешиваясь с туманом, с мощными силами. За это я тоже прошу прощения. У меня не было возможности спросить, что он имеет в виду, или сопротивляться. Туман поглотил нас. Резкий ожог прошёл от пальцев моих ног до выбившихся из косы кудрей. Перед глазами вспыхнул серебристо-белый свет, а потом я провалилась. Я пришла в себя, и меня сразу охватили ощущения. Я ехала верхом, сидя в седле боком и прижимаясь к холодному телу Эша. Моя щека была прижата к его плечу, и с каждым вдохом я чувствовала аромат цитруса и свежего горного воздуха. На миг я почти смогла притвориться, что это обычное объятие, что его сильная рука на моей талии держит меня так осторожно и крепко, потому что я желанна, любима. Но притворяться у меня никогда не получалось. Я выпрямилась, осторожно. Голос Эша проник в мои уши словно дым, а его рука крепче сжала мою талию. Сходино высоко падать. Я опустила взгляд, и мне стало нехорошо. Вороной конь оказался на несколько футов выше всех лошадей, которых я видела в жизни. Если упаду, то наверняка переломаю кости, а то и похуже. Я поёрзала и нахмурилась, когда по моим рукам скользнуло что-то мягкое. Я была закутана в чёрный плащ. "Плащ нашёл Сейон", ответил Эш на мой невысказанный вопрос. Не знаю, где он его достал, и, наверное, никто из нас не захочет знать. Но он решил, что тебе в нём будет удобнее. Вцепившись о немевшими пальцами в края мягкого плаща, я подняла взгляд на густой полог ветвей, которые узнаю где угодно. Мы в тёмных вязах, сказала я. Казалось, мой рот и горло были набиты шерстью. Да, его дыхание потревожило волосы у меня на макушке. Я думал, ты проспишь дольше. Ты не должна была проснуться, пока мы не прибудем в страну теней. Я посмотрела на него. Мы ехали среди густого леса, и черты Эша оставались в тени. Что ты сделал? Ты о тумане? Это Итор. По сути, продолжение нашего существа и воли. Если мы позволяем, он определенным образом воздействует на смертных. В твоем случае он усыпил. Я не хотел привлекать лишнего внимания. А как туман воздействует на других? «Может убить за считанные секунды, если на то будет наша воля». Я тяжело сглотнула и поймала себя на том, что держусь напряжённо и прямо как доска. Я подумала об Эзри, Марисоль и Сири Холланде, где бы он ни находился. «Ты сказал, другие боги могли узнать, что ты приходил за мной. С моей семьёй всё будет хорошо?» «Должно быть», — ответил он. Как только ты будешь представлена как моя супруга, только самые глупые боги посмеют преследовать твою семью, поскольку твои родные станут моими родными. Не очень-то обнадеживала. Вдохни. Эзра умна, и мама тоже. Но Сейон или Эктор предупредят их, если уже не предупредили, добавил он. И нужно будет предпринять определённые шаги на всякий случай. Они оставят охранные заклятия. Охранные заклятия, чары, порождённые первозданной магией, которые помешают богам войти в их дома. Он слегка переместился в минулом мгновении. Я позабочусь, чтобы они были в безопасности, даже если мне кажется, что они этого не заслуживают. Я бросила на него взгляд, ощутив прилив благодарности, хотя не хотела её чувствовать. Эзра, моя сводная сестра, она хорошая. Она заслуживает Придётся поверить тебе на слово. Между нами повисло молчание. Я смотрела на тёмные вязы, и у меня возникало множество вопросов. Как ты узнал о том, что происходит? спросила я, чувствуя, как потеплели щёки. Как узнал, что нужно прийти? Почему ты наконец пришёл? Этого я не спросила, мне не к чему это знать. Он долго не отвечал. Я знал, что тебе больно. Я сдвинула брови и оглянулась на него. Как? Потом поняла. Сделка отчасти. Он не стал пояснять, и я ощутила волну покалывания. Отчасти сделка связывает нас на базовом уровне. Я знал, когда ты родилась, и если ты будешь серьёзно ранена или близка к смерти, я тоже узнаю. Это жутковато. А уверен, что от следующего открытия тебе станет ещё страшнее. Не терпится услышать, пробормотала я. Он слегка улыбнулся, глядя на меня. Твоя кровь. Моя кровь? он кивнул. Я попробовал твою кровь на вкус, лееса, не намеренно, но это пригодилось. Я не сразу вспомнила ночь в туннеле из лос, когда он куснул мою губу. Моя кровь позволяет чувствовать мои эмоции. Когда меня рядом нет, его лицо напряглось. Только сильные эмоции. А то, что ты чувствовала, было сильно. Я встревоженно развернулась. Это была боль или паника, когда меня держали? Или то древнее обжигающее ледяное существо во мне? Мне не понравилось, что он может чувствовать что-то из этого. А еще не нравилась моя дурацкая поза боком в седле. Откинувшись назад, я подняла правую ногу и перекинула её на другую сторону. От этого заболели плечи и верхняя часть спины, напоминая, что кожа там очень чувствительная. Эш держал меня крепче, пока я устраивалась, чтобы ехать лицом вперёд. "Удобно?" спросил он. Это единственное слово прозвучало тяжело и громко. "Да", бросила я. Он усмехнулся. Я вцепилась в луку седла, чтобы не развернуться и не совершить какую-нибудь глупость. Например, врезать первозданному, который одним взглядом обращает смертных в прах. Что мы делаем в этом лесу? Ты не можешь попасть туда, куда мы направляемся, через разрыв в мирах, ответил он. Я сосредоточилась на его руке, которая теперь лежала на моём боку. Его большой палец лениво чертил круги, как и тогда у озера Такое путешествие разорвёт смертного на части, продолжал он, и это отвлекло меня. Нам придётся пойти другим путём. Первозданный замолчал, и единственным звуком оставался топот копыт Тодина. Птицы не пели, как и в ту ночь у озера, когда не было слышно никаких признаков жизни. Словно животные чуили то, чего я не сознавала, что среди них бродит смерть. Овряд ли я теперь об этом забуду после того, что видела. Но его проклятый палец по-прежнему выписывал маленькие круги. Я чувствовала холод даже сквозь плащ и ночную рубашку. Непонятно, почему его кожа такая холодная и почему мне становится тепло от его прикосновений, даже жарко. Почему у тебя такая холодная кожа? А какова, по-твоему, должна быть смерть, Олеся? У меня дрогнуло сердце. Я смотрела прямо перед собой. Это не бог Эш, который дразнил и ласкал меня у озера. Это первозданный смерти, который вместе с золотым королём устроил всё это. Лучше мне об этом не забывать. "Ты сейчас на удивление любезна", заметил Эш. Я оглянулась на него. Наверное, это ненадолго. Он опять слегка улыбнулся. "Думаю, да". Он направил коня, чтобы обойти скопление валунов. Ты всё ещё на меня сердишься. Было бы разумно солгать, сказать, что я всё простила. Именно этому меня учили: покоряться, никогда не противоречить, стать такой, как он желает. Если я озвучу свой гнев, мне это не поможет, но мысли разбегались, и я не могла составить план, не говоря уже о том, чтобы вести себя так, будто не сержусь из-за того, что он скрыл от меня правду о себе и не собирался исполнять сделку. будто я не теряюсь в догадках, почему он всё-таки вмешался. Почему? потребовала я. Почему тогда у озера ты не сказал, кем являешься? Почему солгал? Я не лгал. Он поймал мой взгляд. Некоторые называют меня эшем, и я ни разу не называл себя богом, я не отрицал, что я первозданный. Ты сама всё решила. Недомолвка всё равно ложь, возразила я, осознавая своё лицемерие. посколку тоже много чего утаивала например то, что собиралась сделать эш ничего не сказал и это не помогло мы разговаривали мы рассказывали о себе к моему лицу прилил жар был подходящий момент ты должен был сказать прежде чем я прежде чем ты попросил о тебя поцеловать его дыхание коснулось моей щеки и я вздрогнула я не это собиралась сказать не правда Он громко рассмеялся. Если бы ты поняла, кто я, ты всё равно оставалась бы такой заинтересованной. Я резко повернула к нему голову и вдохнула, когда его холодное дыхание затанцевало на моих губах. Наши лица оказались так близко, а наши рты разделяли несколько дюймов. Стоило кому-то из нас двинуться, и наши губы встретятся. Я была бы заинтересована ещё больше, но не по совершенно иным, неправильным причинам. или наоборот, правильным. Неважно. Я перевела взгляд на его рот. Меня охватило нарастающее горячее волнение. Его большой палец двигался по моему телу, и там распространялось тепло. Тепло и покалывание, которые раньше ощущались желанными и наполненными предвкушением, пылким и чувственным обещанием. И это не исчезло, хотя, наверное, должно было, учитывая, как я планирую это использовать. что могу и сделаю с помощью своей страсти. Я отвернулась. В груди и животе что-то сжалось. Вспомнилась первая ночь, когда меня привели в теневой храм. Как прежде несколько часов держали в ароматизированной ванне, а потом удалили волоски даже из самых немыслимых мест. Казалось, то чего от меня ожидали, только тогда стало реальностью. Даже уроки куртизанок нефрита не подготовили меня к тому, что для убийства первозданного Необходима определённая соблазнительность. И только когда волоски выщепали и меня намазали бальзамом, чтобы унять жжение, до меня дошло, что мне придётся предстать обнажённой перед первозданным смертью, без этого отвратительного свадебного платья, без туники или трико, даже без кинжала, не будет никакой защиты, и это меня ужаснуло. С тех пор, когда в люкс я позволяла себе быть кем-то другим, Я никогда не оставалась полностью голой. Возможно, такая открытость по-прежнему пугала меня. Но тогда в озере с ним я была голой, а на берегу я могла с легкостью быть голой там. Все время, пока я готовилась к этому самому моменту, когда он заявит на меня права, я ни разу не думала, что могу получать удовольствие от соблазнения. Не верила кортизанкам, когда они об этом говорили. Не потому, что сомневалась в удовольствии от такой близости, я просто не представляла, что мне может понравиться соблазнение первозданного, которого я должна убить. Теперь жар в моей крови говорил, что скорее всего мне это понравится. Должно быть, это неправильно, извращённо, чудовищно. Но отчасти это его вина. Он заключил ту сделку. Он знал, что она ограничена по времени. но не выказывал ни малейшего сочувствия к смертным, которые теперь из-за этого страдали. Грудь опять сдавило. Впереди между деревьев показалась сверкающая поверхность озера, и нас приветствовал плеск воды. Я выпрямилась. Почему мы приехали к моему озеру? К твоему озеру? Он рассмеялся по-прежнему негромко, но на этот раз смеялся дольше. Интересно, что ты испытываешь по отношению к этому озеру? Собственническое чувство? Это из-за ощущений, которое оно в тебе пробуждает?» Один миновал последние деревья. «Как ты можешь их описать? Умиротворение?» Он помолчал. «Возможно, чувство, будто ты дома?» Я сжала губы и ничего не сказала. Мы приблизились к берегу. Первозданный крепче сжал поводья Одина. «Знаешь, что покрывает дно озера?» «Тень и камень», — прошептала я, и внутри что-то перевернулось. Это единственное место в царстве смертных, где можно найти тени и камень. И на то есть причины. Он наклонился ко мне, и я напряглась. Есть причины, почему смертные боятся этого леса, почему здесь блуждают духи. Я окинула взглядом в воду, текущую со скал и бегущую по озеру Рябь. Наверное, даже есть причина, почему ты никогда не боялась. Его дыхание коснулось моей щеки, и моё сердце сначала замерло, а потом забилось быстрее. «Почему ты чувствуешь здесь такой покой?» «О чём ты говоришь?» — прошептала я. «Есть разные способы попасть в Элизиум. Один из них — ехать на восток за горы Скоттас и ещё дальше, туда, где, как считают смертные, мир кончается». Он переложил поводья Одина в мои онемевшие руки. Но это слишком долго. Есть более быстрые пути через так называемые врата. Только жители Элизиума знают, как их найти и открыть, как использовать. Каждый врата ведут в определённую часть Элизиума: твое озеро, врата в страну теней. К нему. Я уставилась на тёмную воду, и по моей коже побежали мурашки. Эш поднял руку, и всё остановилось. Замерло. Вода, текущая со скал, зависла в воздухе. Рябь успокоилась, и мое сердце, наверное, тоже. Мои руки соскользнули с луки седла, а озеро раскололось напополам, раздвинулось и открыло ровное блестящее дно из тени камня. В лунном свете по камню побежали трещины, из них просочился серебристо-белый туман и беззвучно создался широкий и глубокий разлом. За свою жизнь я побывала на этом озере сотни раз. В детстве купалась и играла, позже пряталась и забывалась. Это озеро, вода и земля вокруг него казались домом. И всё это время существовало то, что находилось под водой, то, что моё озеро из себя представляло. Эс сжал мою руку, подталкивая одина вперёд. Конь пошёл, негромко заржав. Знаю, что ты права. В тот раз озеро ты должна была узнать, кто я на самом деле. мне следовало сказать. Он обхватил мою талию и притянул меня назад. Я не сопротивлялась и прижалась к нему. Сердце ёкнуло. Вокруг но козина закружилась белая дымка, и он понёс нас в затянутый туманом разлом. По мне прокатилась дрожь, не знаю из-за опасного спуска или слов первозданного. Но ты говорила без страха, действовала бесстрашно, каждый раз, когда мы встречались, продолжал он Ты заинтересовала меня, и я этого не ожидал, не хотел. Но у озера ты была просто Серафяной. У меня перехватило дыхание при звуке моего имени, сорвавшегося с его губ. Он впервые его произнес. А я был просто Эш. Не было никакой сделки, никаких обязательств. Ты осталась только потому, что хотела, а я остался только потому, что хотел. Ты позволила мне прикасаться к тебе. Ты этого желала, а не исполняла обязательства. Может, мне следовало открыться тебе, но я наслаждался близостью, и не был готов к тому, чтобы это закончилось. И он перенёс меня в страну теней.